Одиннадцатый. Бегство огни Бога Огня. Восемь блистательных богов появились на свет на исходе творения. Их знают под именем Васу, что значит «благодетельные». Говорят, что они изошли из пупа Брахмы. Имя старшего из них Ахан, День. Второго – Дхрува, он стал владыкой северной звезды. Третьим был Сома, ставший богом луны, четвертый из Васу – Дхара, опора земли, пятый – прекрасный Анила, прозываемый также Ваю, ветер, шестой – Анала, он же Агни, огонь, седьмой – Пратьюша, рассвет, восьмой – Диаус, небо, он же Прабхаса, сияние. Агни был могущественнейшим из них, и он стал их предводителем. Но все они слывут свитой Индры, царя богов, коего часто именуют поэтому Васава, владыка Васу. Когда Агни появился на свет, боги замыслили учредить жертвоприношение, и они хотели, чтобы Агни стал их жрецом. Они хотели, чтобы он стал возносителем жертвы. Но он устрашился. Когда я вознесу жертву, и догорит жертвенный огонь, кончится и жизнь моя. И он бежал от богов и спрятался в водах. Но когда огни скрылся, воспряли духом демоны, ибо не стало огней на земле, разгоняющих ночной мрак, и ночь была отдана демонам, В безраздельное владение. Мы должны найти Агни, сказали боги, и во главе с вороной, владыкою ночи и владыкою вод, отправились на поиски. Рыба выдала богам место пребывания Агни. Она была обеспокоена жаром, распространившимся в воде. В гневе Агни проклял ее, и силою его проклятия рыбы стали с той поры законной добычей людей употребляющих рыбу в пищу варуна воззвал к огне вернись ману спасшийся от потопа должен совершить жертвоприношение чтобы продолжить человеческий род на земле кто же кроме тебя вознесет его жертву богам вернись о огни огни возразил уже гибли жертвенные огни на земле Из страха гибели я бежал, как буйвол от стрелы охотника. Я вернусь, если вы дадите мне бессмертие. Боги сказали, ты будешь нашим бессмертным жрецом, о Агни, такова милость Брахмы. Никогда не будет тебе ущерба при обряде, и жертва будет принадлежать тебе, и вселенная будет вечно почитать тебя. И Агни вернулся. Вместе со своим братом Сомой он стал владыкою жертвоприношений.